234. Апрель 13. Почему одни люди много болеют, другие нет? Каждый до некоторой степени является своим собственным лекарем. При сознательном отношении к силе своих мыслей и возможности воздействовать на свой собственный организм можно избежать многих недомоганий. Сода помогает поддерживать равномерность горения, и успокаивать восстающие центры. Молочное питание очень полезно. Посылка мысли к заболевшему органу с целью повысить пульсацию и вызвать прилив крови к нему, и тепла обновляет ткани и содействует восстановлению равновесия. Первое условие – не поддаваться болезни и бороться с ней до конца, то есть до выздоровления. Многие болеют, надеясь на врачей и на лекарства совершенно не использует ресурсы своего организма, безвольно подчиняясь болезни, не мобилизовав своей собственной психической энергии Некоторые заболевания прекрасно поддаются самолечению, но другие очень упорны. Хорошо утвердить привычку, до тех пор бороться с болезнью, пока она не отступит. Здоровое тело, как крепость, нуждается в охране и защите. Психическая энергия и мысль, могут служить надежной охраной здоровье тела.